Отлично разработанная, красивая, да что там скромничать, гениальная операция лопнула. Да еще безо всяких видимых резонов. Дверь кабинета, противно скрипнув, приоткрылась. в Щели показалась мордашка Мими. Мому сдернул с ноги кожаную туфлю и свирепо метнул, цели в золотистую челку. Не лезь! Не мешай думать! Он яростно взерошил волосы, во все стороны полетели по и, грызя чубук, заскрипел медным пером по бумаге. Бухгалтерия выходила мерзостная. По примерному подсчету выручка с лотереи к концу первого дня составила от 7 до 8 тысяч. Касса арестована, так что это прямой убыток.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 Ну уж недельку-то точно можно было бы пыльцу пособирать. Итак, упущенная прибыль. 60 тысяч. Это минимум-миниморум. А безвозвратные затраты на подготовку? Еруда, конечно. Аренда билетажа, печатание билетов, экипировка. Но тут дело принципа. Момус остался в минусе.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 Ну и детали, конечно, важны, чтобы не просто благотворительная лотерея, а европейская, евангелическая. И, наверное, в православные не жалуют, но в денежных делах доверяют им больше, чем своим. Это факт известный. Чтобы устроить не где-нибудь, а в попечительском совете по презрению. Чтобы реклама в полицейской газете. Во-первых, москвичи ее любят и охотно читают. А во-вторых, то, что тут нечистую грузу заподозреют. Опять же, городовой у входа. Мому сорвал попередку, потянул прятку солбак к глазам. Рожана почти сошла. Еще разок помыть и отлично будет. Жалко, волосы на концах выцвели и секутся. Это от частого перекрашивания. М? Ничего не поделаешь. Такая профессия. Снова скрипнула дверь. Мими быстро проговорила. Котик, не кидайся. Принесли то, что ты велел. Мому стрепенулся. Кто? Слюньков?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 И в истории с англичанином пригодился. И теперь вот, кстати, окрутить письмоводителя было проще простого. Подсел Слюньков в картишке на три с половиной тысячи. И теперь из кожи вон лезет, чтобы векселя вернуть.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 «Серьезный господин!» «Как там в характеристике?» «Незаурядных способностей к ведению деликатных и тайных дел, в особенности требующих сыскной дедукции». Ха. «Узнать бы, как это господин надворный советник в первый же день лотерею раздедуктировал!» «Ну да ничего!»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 с десятикратным увеличением. Графиня, конечно, была писанная красавица, но не в Момусовом вкусе. Он это таких хорошо знал и предпочитал любоваться их красотой на расстоянии. Мими тоже внесла свой вклад.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 15 февраля. Боевые действия развернулись согласно разработанной диспозиции. Без четверти 11 утра, когда в окнах флигеля на Малой Никитской раздвинулись шторы, почтальон доставил срочную телеграмму на имя графини Апраксиной. Момы сидел в карете чуть наискосок от усадьбы, следил по часам. За окнами флигеля... Наметилось кое-какое движение, и вроде бы даже донеслись женские крики. Через 13 минут после доставки депеши из дома поспешно вышли сам господин Фандорин и графиня. Сзади семенила, завязывая платок, румяная молотка, вышеупомянутая горничная Наташа. Мадам Праксина пребывала в несомненной ажитации. На дворный советник ей что-то говорил, как видно, успокаивал. Но графиня успокаиваться явно не желала. Что же ее сиятельство можно понять? Доставленная телеграмма гласила «Ади, прибываю в Москву 11-часовым поездом и сразу к вам. Так более продолжаться не может. Вы или уедете со мной, или я застрелюсь на ваших глазах. Ваш обезумевший Тони». Именно так, по полученным от отгорничным сведениям, звала Ариадна Аркадина своего хоть и брошенного, но законного супруга, тайного советника и камергера, графа Антона Аполлоныча Апраксина.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 Японский подданный, имя масса, хозяину беззаветно предан. Эти сведения, а также проштудированные накануне книга господина Гашкевича о японских нравах и обычаях, помогли Момусу определить линию поведения. А, месье Фандорин! Похититель чужих жен! Где она? Где моя обожаемая Ади? Что вы с ней сделали? Если верить господину Гашкевичу, а почему бы не поверить уважаемому ученому? Для японца нет ничего хуже постыдной ситуации и публичного скандала. К тому же у них, желтолицых сынов Микада, очень развито чувство ответственности перед Сузереном. А надворный советник для этого кругломордого и есть Сузерен. камердинеры в самом деле переполошился, закланялся в пояс и забормотал. «Извините, извините, я виновата, вас от Зина отдавать нельзя". Момус не понял, что бормочет азиат, и причем тут какой-то Вася. Однако было ясно, как и положено японскому вассалу, камердинер готов взять всю вину господина на себя. Харася амаса! Да жаль не наса!» «Убивайте меня! Я виновата!» Кланялся верный слуга и пятился внутрь, маня за собой грозного гостя. Ага, хочешь чтобы соседи не слышали», догадался Момус. «Что же это вполне совпадало и с его собственными планами?» Войдя в прихожую, Момус как бы пригляделся получше и как бы понял свое заблуждение. «Да вы не Фандорин? Где он? И где она, моя ненаглядная?» Японец допятился до двери в гостиную, не переставая кланяться. Поняв, что за господина выдать себя не удастся, выпрямился, сложил руки на груди и отчеканил. "Господин нету! у Уехари! Совсем!» Ты лжешь, негодяй! простонал Момус и рванулся вперед, оттолкнув фандоринского сала. В гостиной, испуганно вжав голову в плечи, сидел на поухе, прыщавый заморож в потертом сертучке. Для Момуса его присутствии сюрпризом не было. Звать Аниси Тюльпанов, мелкий служащий из жандармского управления, таскается сюда каждое утро, да и в лотерее был. «А -а -а – хищно протянул Момус: так вот вы где, господин развратник!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 «Чем вы ее заманили?» – простонал Момус. «Боже, Ади!» – заорал он во всю глотку, озираясь. «Чем этот урод тебя прельстил?» От урода заморожь, побагровел и набычился. Пришлось на ходу менять тактику. «Не что ты!» «Поддалась этому порочному взгляду и этим сладострастным губам!» — завопил Момус, обращаясь к невидимой Аде. «Этому похотливому сатиру, этому кавалеру Хризантем нужно только твое тело, а мне, дорога твоя душа, где ты?» Молокосос приосанился. «Сударь, ваше превосходительство, мне по чистой случайности известны деликатные обстоятельства этой истории. Я вовсе не раз, Петрович Фандорин, как вы, кажется, подумали».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 Протянул заморошу руку, тот со слезами на глазах стиснул момусу пальцы и отпустил не скоро. Японец нервно спросил: Вести, господя, домой? Совсем домой? Да-да, друг мой, с благородной печалью кивнул момус. Я в карете тащи туда ее, вещи, платье, без делушки. Голос его дрогнул, плечи затряслись. Камердинер с готовностью, будто боясь, что скорбный муж передумает, кинулся набивать сундуки и чемоданы. Прощавы кряхтя таскал поклажу во двор. Мамус снова прошелся по комнатам, полюбовался японскими гравюрками. Попадались и призанятные, и со скобрезностями. Парочку попекантней сунул за пазуху. Мимочку повеселить. В кабинете хозяина прихватил со стола нефритовые четки на память. Вместо них кое-что оставил. Тоже на память. Вся погрузка не заняла и 10 минут. Оба, и камердинер, и агентик провожали графа до кареты и даже подсадили на подножку. Карета изрядно села под тяжестью оденого багажа. Трогай! Меланхолично кивнул мому скучеру и покатил прочь с поля брани.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 Не очень ловко скаламбурил Момус, но все равно расхохотался, довольно остротой. <смех> «Будете знать, господин Фандорин, как пакостить Момусу! Долг платежом красен!»